В начале октября 1567 года Быковский нашел царя на дороге в Новгород. Иван принял гонца в шатре, обличенный в воинские доспехи и окруженный военной свитой. Говорил с ним, а потом велел заключить его в московскую тюрьму под тем предлогом, что в письме королевском были супротивные слова, и что воротившийся боярин Умный Калычев жаловался на дурное обращение с его посольством в Литве. Однако царский поход, торжественно предпринятый из Новгорода в Ливонию, с большим войском на сей раз скоро окончился. Устрашась осенних непогод и воинских трудов, Иван Васильевич под предлогом морового поветрия воротился в Александровскую Слободу, поручив воеводам оберегать границы. Но и со стороны Сигизмунда Августа война ведена была вяло и отличалась действиями нерешительными — Литовцы пробовали осаждать некоторые вновь построенные москвитянами пограничные крепости, каковы Усвять, Ула, Сокол, копие, но большей частью неудачно. Так под Улой Гетман Хаткевич потерпел урон и должен был снять осаду, после чего он писал королю и жаловался на трусость своих ратных людей, отдавая справедливость храбрости москвитян. Спустя несколько месяцев, зимой 1568 года, литовцы взяли, однако, Улу и сожгли ее. После того царь решил возобновить мирные переговоры с Сигизмундом и отпустил задержанного гонца Быковского. С обеих сторон военные действия прекратились, и началась взаимная посылка гонцов. Во время этих переговоров литовцы нечаянным нападением захватили было Изборск, но московские воеводы по старому приказу царя отбили город назад. Переговоры возобновлялись тем охотнее, что Сигизмунд хлопотал тогда в Люблинском сейме об окончательной унии Литвы с Польшей, а ввиду плохого состояния его здоровья чины были озабочены вопросом о его преемнике, причем в Москву искусно подавались надежды на избрание или самого Ивана Васильевича, или его сына. Наконец, в 1570 году в Москву приехало большое литовское посольство и заключило трехлетнее перемирие. В перемирии с Литвой московский царь особенно нуждался в это время и потому, что у него открылись военные действия со шведами. Осенью 1568 года благоприятель и союзник его, король Эрих XIV, нелюбимый за свою жестокость и полусумасшедший, был свержен с престола, и его место занял брат его Иоанн, герцог финляндский, женатый на Екатерине, сестре Сигизмунда Августа, и находившийся тогда в заключении. Иван Васильевич, сватавшийся прежде за эту Екатерину, завязал с Эрихом переговоры о ее выдаче тогда, когда она была уже женой его брата. По сей причине и вообще по родству своему с польским королем при новом шведском короле изменились отношения шведов к вопросу о Ливонии. Они сделались теперь союзниками Польши и врагами Москвы. Около того времени Иван Васильевич возымел следующий план. Видя чрезмерную трудность завоевать всю Ливонию для себя самого... Он задумал сделать из нее вассальное владение, то есть поставить ее в те же отношения к московскому государю, в каких находился герцог Курлянский к королю польскому. Сначала этот план он хотел привести в исполнение в лице своего пленника, бывшего ливонского магистра Фирстенберга. Но последний скоро умер, 1565 год, тогда Иван IV стал искать другое подходящее лицо — Двое из числа пленных ливонских дворян, Иоганн Тауби и Елиард Крузе, благодаря своей ловкости и угодливости, втерлись в доверие царя и усердно поддерживали его намерение сделать из Ливонии подчиненное ему вассальное владение. Для всей цели они советовали ему обратиться или к Кетлеру, тоже бывшему ливонскому магистру, а теперь герцогу Курлянскому, или к принцу датскому Магнусу, владетелю Эзельскому. Иоанн. Дал Таубе и Крузе поручение в этом смысле и послал их в Дербт, откуда они завязали сношения с указанными лицами. Когда Кетлер отказался от предложения, они обратились к Магнусу. Сей последний склонился на их предложение и прибыл в Москву в 1570 году. Иван принял его ласково, обручил его своей племянницей Ефемией, дочерью Владимира Андреевича, дал ему титул Ливонского короля и заставил его присягнуть на разных условиях, которыми определялись его подрутнические отношения. После того Магнус был отпущен с богатыми дарами и с московским войском для завоевания своего будущего Ливонского королевства. Так как с Польшей было тогда заключено перемирие, то решено обратить оружие против шведов и отнять у них Эстонию».